Глава 14. Шолген не до конца забыл навыки, полученные во время службы на границе. Предстоящая встреча могла таить в себе большую опасность, и он готовился к ней как к военной операции. До сих пор ему везло. Он довольно спокойно выбрался из своего Тверского убежища и доехал до Москвы. Свою физиономию на милицейском стенде он видел. Но фотография была настолько не похожа на него нынешнего, что Шургин совершенно успокоился. Подвести его могла только фамилия, но он всегда держал наготове фальшивый паспорт, заложенный между страниц с 500 рублевой купюрой, своего рода универсальный пропуск. Настоящая опасность началась с того момента, как он опустил письмо в почтовый ящик. Теперь его судьба во многом зависела от незнакомых и даже враждебных ему людей но в большей степени все-таки от него самого, от его ловкости и предусмотрительности. Остановился Шульгин на самых задворках Москвы, в доживающем последние дни домишки одного старого знакомого, горького пьяницы, который не смог бы сунуть нос в его дела, даже если бы сильно этого захотел. Все свободное время он посвящал поиском очередной дозы спиртного. Шульгин расплачивался за постой водкой. На место встречи он пошел не просто заранее. Еще до того, как написать письмо, он тщательно осмотрел это место и выбрал ключевые точки. Одна точка являлась сугубо виртуальной. Она предназначалась для того, чтобы четко знать, где будет находиться человек с деньгами. Вторая точка находилась в глубине лесопарка под деревом, который он отметил двойным крестом. Дерево ничем не отличалось от прочих, Но по некоторым признакам найти его можно было очень легко. Под этим деревом Шульгин устроил тайник, в котором схоронил ключ Звонарева. Так было надежнее. И третья точка предназначалась для наблюдательного пункта, который устроил себе Шульгин в густом кустарнике на краю большой поляны. С этого места он, в принципе, мог без труда контролировать другие две точки, а также пути подхода к месту встречи. Вне поля его зрения оставался участок, расположенный по другой сторону речушки. Но с этим Шульгин уже не мог ничего поделать. Он был один и не мог разорваться. Он утешал себя тем, что речушка, хотя была и невелика, однако и являлась каким-никаким препятствием. К тому же он не собирался лезть на рожон. В оговаривалось, что все инструкции на месте Беклемышев будет получать по мобильному телефону. Наметив ориентиры, Шульгин запасы и оборудованием. Он намеревался занять наблюдательный пункт с вечера, поэтому приобрел хороший спальный мешок и специальный колли для туристов, так называемую пенку, не пропускавшую тепло. На такой подстилке можно было лежать даже на холодной земле, не боясь простудиться. Также он захватил с собой мобильник, фонарик и хороший бинокль. Пистолет, разумеется, тоже был при нем. Шургену ужасно не хотелось, чтобы случилось самое худшее, и пришлось бы пускать его в ход. Но он понимал, что худшее иногда случается, и лучше быть к нему готовым. Захватил он с собой сухой паилок, потому что ждать целую ночь на голодный желудок — последнее дело. Такая предусмотрительность сказала Шульгину совсем не лишней. Если Беклемишев и дочка-академика захотят устроить ему западню, они тоже позаботятся о том, чтобы прийти пораньше. И если у каким-то образом вычислит его планы, он тоже подсуетится. Но тогда у Шульгина будет возможность вовремя заметить эту суету и уйти. Ночь прошла абсолютно спокойно. Шульгину повезло настолько, что даже дождя с той частого в последние дни на этот раз не было. Он умеренно замерз, но к утру немножко размялся, согрелся и был готов действовать. До рассвета был еще целый час. Лесной массив был погружен во тьму, и ни звука не раздавалось в предутренней тишине. Только шум ветра и шелест опадающих листьев. Однако чуткий слух Шургина внезапно выхватил из привычных звуков, возникшего в отдалении ровный шум автомобильного мотора. Он какое-то время приближался, а потом стих. Шургин насторожился. Сначала ничего не происходило. Снова над лесопарком воцарилась тишина. Но потом вдруг Шургино увидел мелькнувший на поляне огонек. Он всего лишь мигнул и пропал. Но этого было достаточно, чтобы испортить Шургино настроение. Худшие его предположения начинали сбываться. Ему готовили за годню. Конечно, можно было допустить, что это просто любители ночных прогулок дышать лесным воздухом или влюблённые, не зная, куда себя деть от переполняющего их счастья. Можно было даже предположить, что на поляне творится какое-то злодеяние. Местечко и время для бандитов были самые подходящие. Но все это было из области фантазий, а реальность настойчиво повторяла «Лаубушка». Шульгин уже не стал порвать горячку. Его пока не обнаружили и до рассвета на безопасности. Полностью исключать случайность было бы нерационально. Просто следовало дождаться появления Беклемишева. По его поведению станет ясно, что здесь готовится. Света на поляне Шургин больше не видел. Если где-то рядом и были люди, то своего присутствия они ничем не обнаруживали. Оставалось терпеливо ждать. Рассвет начался незаметно. Чуть-чуть посветлело небо обозначились верхушки деревьев. Внизу между стволами еще лежала глубокая тень. Над поляной клубился серый туман. Однако Шульгин достал бинокль и осторожно выглянул из своего убежища. Он пристально осмотрел поляну и край леса у речки. Каждый куст, каждое дерево. Видно было плохо, но явных признаков чего то присутствия Шульгин не обнаружил. Он взглянул на часы. До назначенного им срока оставалось пять минут. Если Беклемишев идет от асфальта пешком, значит, должен уже находиться в пределах видимости. Если же он не будет жалеть машину и покатит прямо по кочкам, то должен появиться с минуты на минуту. Шульгин снова приник к окулярам бинокля. Воздух над поляной делался прозрачным, и не заметить человеческую фигуру было невозможно. Но Шульгин никого не увидел. Прошло пять минут. Вокруг было тихо. Небо быстро светлело. Глубокое разочарование охватило Шульгина. Он понял, что Беклю Миша, скорее всего, не придет. Что могло ему помешать, Шульгина сейчас не волновало Гораздо важнее было то, что теперь делать ему самому. Деньги у него были на исходе. Попасть к себе домой он не мог. Вернуться к брату тоже. Без всякого сомнения, Тимирхан и все прочие тоже засыпались. Да вдобавок постоянную угрозу со стороны Водянкина. Одним словом, положение такое, что хуже и придумать невозможно. Вся надежда у Шульгина была на этот чертов ключ. Но, похоже, это теперь не больше, чем ненужная железка, закопанная под деревом. Вроде тех сокровищ, которые прячут дети, когда играют в пиратов. Только игра, в которую вязался Шульгин, была совсем не детской. Он не торопился уходить, держа в уме ту самую вспышку света, которую заметил на поляне перед рассветом. Лишняя предосторожность в таких случаях никогда не помешает. Видимость теперь была хорошей, и Шургин опять принялся тщательно обшаривать взглядом каждый уголок местности. Он медленно ввел биноклем и вдруг увидел, как в метрах восьмидесяти от него слабо шевельнулись кусты, и из них выгнутнула человеческая голова». Она быстро повернулась направо-налево и снова исчезла. Шургин почувствовал, как у него пересохло во рту. «Значит, на него действительно готовят засаду. Ждать больше было нечего. Нужно было уходить, пока не поздно. Жаль, что придется бросать здесь все хозяйство. Но и нового выхода нет. Возня может привлечь внимание, да и уходить лучше налегке». Шургин сунул в карман фонарик повесил на шею бинокль и приготовился выбираться из своего убежища. Сделать это нужно было как можно незаметнее. Он присел на корточки и стал пятиться задом, стараясь не задевать лишние расветки кустарника, который скрывал его от посторонних глаз. И в этот момент он услышал шум приближающегося автомобиля. Это его удивило. Меньше всего он ожидал, что в такой момент появится кто-то еще. Он был здесь, засада была на месте. Кого же еще черт принес? Шульгин прервал свой отход и снова занял прежнюю позицию. По поляне, вихляя и подпрыгивая на кочках, мчался автомобиль «Вольво», темно-голубого цвета. Похожая машины была убить для Мишева. Неужели это все-таки он? — подумал Шульгин. Но какого черта? Или ему не терпится узнать, чем окончилась засада? Странно что-то. Стоит ли бить ради этого машину? Да летит он почему-то как на пожар. Вольво действительно мчалось так, будто ее владелец участвовал в ралли. Промчавшись почти до самого места, где должна была состояться встреча, автомобиль вдруг резко затормозил, и из него выскочил человек. Это был Беклемишев. Шургин навел на него бинокль. Беклемишев явно был не в себе. Он был бледен и растерян. Выскочив из машины, он принялся лихорадочно озираться по сторонам. Потом вдруг неловко побежал к лесу потом так же неожиданно остановился и снова принялся вертеть головой. В руках у него ничего не было. «Что это с ним?» — подумал Шульгин. «Он похож на человека, который потерял бумажник. И совсем не похож на человека, который затеял охоту на своего ближнего». «Ну, будем надеяться, что телефон, по крайней мере, при нем. Рискнем, пожалуй». Он достал свой телефон и набрал номер. Беклемишев, бестолково бегавший по поляне, неожиданно дернулся, Порывистым движением распахнул плащ и извлек откуда-то из-за и мобильник. Уже не обращая ни на что внимания, он приложил трубку к уху и застыл на месте. «Алло! Слушаю! Кто это?» — услышал Шургин в трубке его задыхающийся голос. «Спокойнее, Валерий Аркадьевич, спокойнее!» — совсем негромко произнес Шургин. «Вы опоздали. Но это еще не повод, чтобы так нервничать». Нервничать вообще-то должен я. — Вы здесь? — завопил Беклемишев. — Успокойтесь, — Сергей-то сказал Шульгин. — Да, я здесь, но орать об этом ни к чему. И вообще, уйдите с открытого места. Сядьте в машину, тогда будем разговаривать. Шульгин видел, как Беклемишев с недоумением оглянулся на свою машину и после некоторой паузы все-таки сделал к ней шаг. Но на этом его терпение иссякло. И он вновь закричал в трубку. «У меня беда. Это ваших рук дело». Шульгин от досады едва не разбил мобильник от дерева, но он сдержал себя и рассудительным, тихим голосом произнес. «Не ведите себя как идиот, иначе я сейчас же ухожу. Сядьте в машину». Беклемишев, не отнимая от мобильника, заковылял к машине и сел на переднее сиденье Хлопнула дверца. «Вот теперь быстро говорите, что у вас за беда, и при чем здесь я?» – приказал Шульгин. В то же время он торопливо обшаривал взглядом поляну, опасаясь, что все поведение Беклемишева может оказаться просто отвлекающим маневром, призванно усыпить его бдительность. И тут он увидел, как из тех самых кустов, где он совсем недавно видел человека, выскочили трое в одинаково серых плащах, и что есть духу, побежали по направлению к Вольво. Шульгин мгновенно бросил телефон в карман и нащупал ладонью рукоятку ТТ. Он узнал одного из этой троицы. то был Водянкин, собственной персоной? Шульгин был готов рвать на себе волосы от досады. Похоже, эта засада готовилась вовсе не на него. Разберись он в этом раньше, все могло бы пойти по-другому. А теперь вполне может случиться так, что его денежки уплывут из-под самого носа. Впрочем, насчет денег сургин уже не был уверен. Если у Беклемишева случилась беда, то она в лучшем случае оттягивает момент расплаты. А в худшем вообще его аннулирует. Но в то же время Беклемишев пришел, а это дает некоторую надежду. У Шульгина голова пошла кругом. Впервые за все последнее время он по-настоящему растерялся. Он не знал, что предпринять. Но в конце концов выбор все-таки был сделан. В случае, что с Беклемишевым, и все осложнится до предела. Его нужно было выручать. Шулгин уже собирался выскочить из кустов и бежать на помощь Беклемишеву. Как вдруг произошло что-то странное. Откуда-то донесся предостерегающий крик, и троица, возглавляемая Водянкиным, резко остановилась. те трое разом обернулись, точно были соединены одним рычагом. От леса, рассыпавшись цепочкой, в их сторону побежали какие-то люди. Их было четверо. Все они были в черных вязаных шапочках, и все были вооружены. Шульгин скомандовал себя отбой и снова сменил пистолет на мобильник. Пока он повторял вызов и ждал ответа, на поляне начался настоящий бой. Владянкин его подручные отреагировали мгновенно. Они тоже рассыпались и залегли. Шульгин даже потерял их из виду, так ловко они замаскировались. Видимо, преследователи этого не ожидали, и потому остановились. Но продолжалось это совсем недолго. Обменявшись какими-то знаками, четверо в шапочках еще больше пригнулись к земле и стали обходить водянкины с трех сторон, передвигаясь перебежками и зорко наблюдая за поляной. Это тоже продолжалось совсем недолго. В прохладном воздухе вдруг послышался легкий щелчок, и один из нападавших вдруг взмахнул руками и сел на траву. Несколько мгновений он сидел, свесив голову, словно задумавшись о чем-то а потом повалился на бок и больше не шевелился. Дело принимало серьезный оборот. Ответная реакция последовала незамедлительно. Теперь силы противников были равны, и вторая троица решила незамедлительно взять реванш. Все трое тоже залегли и открыли огонь из автоматов с глушителями. Насколько эффективной была стрельба, Шургин знать не мог. Он видел только взлетающий воздух коми земли и прелые листья. Но в любую секунду Полю могла попасть в машину Беклемишева и наделать бед. Да и вообще, пора было уносить ноги. Беклемишев наконец ответил на звонок, и Шульгин, уже не прячась, заорал в трубку. «Валерий Аркадьевич, заводи машину! Заводи и езжай ко мне!» «Куда?» — растерянно прилепетал в трубку Беклемишев. «Как тронешь, собери влево!» — приказал Шульгин. «По до края поляны. Там я к тебе запрыгну. Давай!» Теперь ему оставалось надеяться только на сообразительность и везение Беклемешева. Он с замирающим сердцем смотрел, как темно-голубая Вольва сорвалась с места и помчалась, как он и просил. По дуге, удаляясь от зоны обстрела, к лесу. Беклемешев жал на всю катушку. Вольва с ревом проехала метрах 30 от места, где прятался Шульгин, и помчалась дальше. Шульгин спохватился и побежал следом, продираясь сквозь кусты и огибая стволы деревьев. Наконец, поняв, что Беклемешев вот-вот развернется и уедет с поляны без него, Шульгин выскочил на открытое место и замахал руками. Теперь его можно было видеть с любой точки, и при желании любой мог пустить в него пулю. Но, к счастью, до него никому не было дела. Перестрелка продолжалась с прежним упорством. Обе стороны использовали глушители, поэтому шума особого не было. И по этой причине происходящее на поляне отчасти напоминало кинохронику или оперативную съемку. Беклемишев наконец заметил Шульгина, узнал его, развернул машину и помчался обратно. Видимо, от волнения он плохо соображал и едва не забыл затормозить, подъезжая к лесу. Еще секунды, и он бы влетел в кусты под деревьями. Все-таки в последний момент он успел нажать на педаль, машина пошла боком и чуть не шила с ног Шульгина, который торопился открыть дверцу. Он все-таки ее открыл и плюхнулся на заднее сиденье. Беклемишев, до боли вывернув шею, уставился на него испуганными глазами. «Что здесь происходит?» в отчаянии выкрикнул он. «Я у вас хотел это спросить», буркнул Шульгин и оглянулся. «Давайте сначала выберемся отсюда, а потом будем разбираться. Езжайте вдоль леса к дороге. Да смотрите, чтобы нас не подстрелили». Беклемишев на секунду задумался, а потом завел мотор и сдал назад. Но едва он развернулся, как Шульгин вдруг заорал. «Стойте!» Беклемишев нажал на тормоз. Их обоих швырнуло вперед, и Шульгин ударился грудью о переднее сиденье Но он почти не обратил на это внимание, потому что в этот момент перестрелка на поляне практически закончилась. А за секунду перед этим Шульгин видел, как с земли приподнялся кто-то из людей Водянкина и швырнул направление противника в гранату. Она описала в воздухе полукруг, упала на землю и взорвалась. Как раз тогда, когда Беклемишев давил на педаль тормоза. Взрыв громыхнул глухо и деловито, раскатившись по лесу коротким мехом. Шульгин увидел нелепо подскочившую над землей фигуру, увидел, как вместе с комьями земли полетела вверх черная шапочка и выругался сквозь зубы. Беклемишев тоже все это видел. С лица его отхлынула кровь, он был едва жив от страха. — Боже мой, что же это делается? — в прошептал он. Оставшиеся в живых люди в шапочках быстро отходили к лесу. Они уже не стреляли. С противоположной стороны огонь тоже прекратился. Шулгин видел, как поднялся с земли Водянкин и побежал в сторону дороги. За ним последовал еще один в сером плаще. Третий так и не показался. Из чего Шулгин заключил, что у Водянкина без потерь тоже не обошлось. Его так и подмывало воспользоваться моментом, чтобы посчитаться с Водянкином прямо сейчас, но соображение о том, что у Водянкин может оказаться еще одна граната, удержало его от этого опрометчивого шага. Да он и не успел бы ничего сделать. Вадянкина ждала машина. Сейчас она на всех парах летела ему навстречу. В считанные секунды она поравнялась с бегущими, развернулась и встала. Но едва Водянкин с напарником попрыгали на сиденье, как она тут же сорвалась с места и помчалась обратно. В одну секунду поляну опустела. Только на том месте, где взорвалась граната, неподвижно лежал человек. Метрах в десяти от него лежал еще один. Даже издали трудно было поверить, что они могут оказаться живыми. — Знаете, Валерий Аркадьевич, — озабоченно сказал Шульгин, — а ведь нам с вами тоже надо уносить ноги. Хотите, я поведу машину? Беклемешев, не понимая, еще посмотрел на Шульгина, потом нахмурился и отрицательно мотнул головой. — Я сам грибо сказал он он снова завел мотор прибавил газу и поехал через поляну к дороге наращивая скорость лицо его было сосредоточенным и бледным как полотно если сейчас нас остановит глядя на него подумал шулгин не миновать нам полного досмотра едва они добрались до асфальта как послушался нарастающий вой сирены шулгин устало закрыл глаза на ловца и зверь бежит подумал он И наоборот. Может, разбежимся? Под колесами автомобиля зашуршал асфальт. Беклемиша свернул один раз, другой. Звук сирены стал глуже. Потоп совсем пропал. Послушался обычный уличный шум. Урчание двигателей, шерсть шин, короткие гудки. Шульгин открыл глаза только тогда, когда они оказались в черемушках. Беклемиша по-прежнему гнал машину, рискуя в лучшем случае нарваться на штраф. «Полегче, Валерий Аркадьевич!» — громко сказал ему Шутгин. «Ни к чему испытывать судьбу. А лучше вообще остановите машину. Нужно кое-что обмозговать». Беклемишев ничего не ответил, но сбросил скорость, свернул в переулок и затормозил напротив маленькой булочной. «Я вообще-то не курю», — сказал Шутгин, «но сейчас с удовольствием затянулся бы». «Не угостите?» «Я тоже не курю», — хмуро сказал Беклемишев. Впрочем, кажется, в бардачке что-то было. Он откинул крышку и достал открытую пачку сигарет. — О, Ротманс! — удивился Шургин. — Хорошо живете. — А между тем денег, насколько я понял, вы не привезли, верно? Зажигалка была при нем, Шургин зажег сигарету, затянулся и с шума выпустил дым. Беклемиша сморщил нос и слегка опустил боковое стекло. «Вы угадали. Денег у меня нет», — сказал он. «Но это не самое главное. Пропала моя жена». «Что значит пропала?» — подозрительно спросил Шулгин. «Она же у вас где-то далеко, в Волгограде, кажется». «Она была там, когда вы звонили в первый раз», — пояснил Беклемешев. «Потом она приехала, инкогнито, и все последние дни находилась в Москве». «Не знаю, зачем я вам все это рассказываю ведь вы мой злейший враг. Но у меня просто голова идет кругом. Я не понимаю, что творится. Скажите, вы не имеете отношения к исчезновению моей жены? шугин покрутил головой, затянулся в последний раз и выбросил сигарету в окошко. Вы вроде умный человек, Валерий Аркадьевич, — со смешкой сказал он. Ну какое я могу иметь отношение к исчезновению вашей жены? Вы думаете, у меня мало забот? И в свободное время я развлекаюсь тем, что похищаю женщин. Да и на черта вообще мне, ваша жена. Мне деньги нужны. Кстати, я не согласен насчет злейшего врага. О чем вы? Я продавец. Не хотите иметь со мной дело? Ради бога. Я не собираюсь вас преследовать, пугать или вытворять еще какие-нибудь глупости. Я деловой человек. Врагов у вас и без меня хватает, Валерий Аркадьевич. «Или мне это показалось?» Деклемеша схватился за голову и застонал «Я ничего не понимаю», — воскликнул он. «Ничего!» «Жена права. Без нее я и шага не могу ступить, чтобы не влипнуть в историю. Даже с вами не смог договориться. А теперь?» «Что значит даже со мной?» — обиделся Шульгин. «Со мной можно договориться, но на мякине меня не проведешь». Если вы надеялись меня обмануть, то это большая глупость с вашей стороны. Вот тогда бы я точно стал вашим врагом. И я не это имел в виду, — упавшим голосом сказал Беклемишев. Просто я не достоин называться мужчиной. Я даже собственную жену не смог защитить. — Да что вы поете, — рассердился Шургин. Нашли время посыпать голову пеплом. Скажите толком, что произошло с вашей женой. Будем думать вместе, что делать. Ведь в некотором смысле мы теперь союзники. Мы договорились, что я зайду к ней рано утром. Возьму чемодан с деньгами и... и вообще, — запинаясь, — сказал Беклемишев, — как это зайду? Вы не вместе живете, что ли? Я же сказал, Таисия приехала из Волгограда инкогнито. На это были причины, и я стану сейчас о них распространяться. Я снял для нее квартиру. Там и встречались. А сегодня утром она не открыла мне. «Значит, ее там не было? А деньги накануне уже были у нее?» — озабоченно спросил Шульгин, что-то прикидывая в уме. «Не знаю», — вдохнул Беклемишев. «Она велела зайти за ними сегодня». «Бы послушный муж», — буркнул Шульгин. «Ну ладно, предположим, что денег не было, и вы просто собирались морочить мне голову. В таком случае все, что вы только что мне рассказали, — вранье». «Я вам клянусь», — шаром сказал Беклемишев. Все чистая правда. Да неужели вы не видите, в каком я состоянии? Я ведь не актер, мне так не сыграть. Допустим, деньги были, — продолжал дальше рассуждать Шургин. Денег много. Просто так отдавать жалко. Мне вы тоже до конца не доверяли. Возможно, жена просто раздумала давать вам деньги. Если у вас все решает она, она вполне могла переиграть это дело. То есть как переиграть? — недоветчиво спросил Беклемишев. — Вполне возможно, она решила сама включиться в игру. Не удивлюсь, если все это время она была где-то поблизости от поляны. — Не может быть! Да, я Да никогда! — воскликнул Беклемишев. — Она решительная женщина, но грязную работу она делать ни за что не станет. — Нет, это невозможно. Значит, такое у вас разделение труда, — усмехнулся Шугин. Ну, тогда не исключено, что она поручила вашу миссию другому. Видели этих чудиков в черных шапках? — И что? — настороженно спросил Беклемишев. — Их вполне могла нанять ваша жена, — сказал Шульгин. Беклемишев поперхнулся и закашлялся. Шульгин посмотрел на него с интересом. — Вам плохо? — просил он. — Что это с вами? Неужели я попал в самую точку? — Признайтесь, я угадал? — Валерий Акадович неловко пожал плечами и пробормотал, отворачиваясь. Мне об этом ничего не известно. Но я в это не верю. Кто посвящает посторонних такие дела? Такие дела редко делаются без посторонних, — возразил Шульгин. Да нет, я совершенно уверен, что это были ваши люди. Смотрите, когда появился Водянкин со своими уродами... Водянкин? Вы сказали, Водянкин? — перебил его Беклемишев. «Вы полагаете, что это он бросился на меня?» «Ну, бросился — это сильно сказано», — ответил Шургин. «Броситься он как раз не успел. Но то, что это был Водянкин, ну — это сто процентов. Я этого человека знаю с давних пор. Вы, кажется, тоже?» Его знал тесть. Они встречались в Союзе правых. Есть такая организация, общественно-политическая. Ратуют за возвращение старых порядков. А проще говоря, делают бизнес на ностальгии. — Тесть они пощипали основательно. «Ага — Ага, — странным тоном произнес Шургин. — Значит, значит Водянкин неспроста отирается около вашей семьи. — Ну да, академик. — Вам известно, кто виноват в смерти вашего тестя? Впрочем, это потом. Я продолжу свои мысли Когда появился Водянкин, и вы оказались в опасной ситуации, Вам на выручку пришли люди в черных шапочках. Это же элементарно. Они ведь действительно вам помогли. На вашем месте я бы прямо сегодня обязательно нашел оставшихся и поставил им бутылку». Дурацкая шутка. «Вы видели, что они потеряли двоих? Да они меня растерзают». «Не думаю. Это их работа», — покачал головой Шургин. «Они за нее наверняка деньги получили». Его вдруг осенило. Он посмотрел на баклемишева и сказал, — А ведь точно. Вы их наняли, чтобы они открутили мне голову. Это же очевидно. Беклемишев опять закасливался и пробормотал. — Что вы несете? Они на вас даже внимания не обратили. Им было не до меня, — серьезно сказал Шутгин. Не было счастья, да несчастье помогло. Я должен Водянкину бутылку ставить. Но я этого не сделаю. «Потому что Водянкин тоже хочет открутить мне голову». «Вам? Почему? Я видел, как он убил вашего тестя». Валерий Аркадьевич издал горлом странный захлебывающийся звук. Он до боли сжал в пальцах рулевое колесо и вдруг сказал. «Тогда я все понял. Он выследил меня. Он узнал, где прячется Тая. Они пытали ее. Вот откуда он узнал, где я буду сегодня утром. Это катастрофа!» Она умерла. Прекратите истерику, — оборвал его Шульгин. Лучше давайте думать, что нам с вами делать. Я уверен, еще не все потеряно.